Том шел по песчаной дороге к гавани, и Аболе приходилось поспешать, чтобы успевать за ним. Не получив ответа на несколько вопросов, Аболе затих и шел за Томом молча. Том был в ярости. Ему хотелось ворваться во дворец над пристанью, взять султана, эту сарацинскую свинью, за горло и вырвать у него ответ. Но, к счастью, он понимал, что не владеет собой, что опять готов совершить какой-нибудь опрометчивый поступок который может обернуться катастрофой всех его замыслов. «Надо вернуться на борт ласточки. Где я не смогу наделать глупостей?» «Надо поговорить с Соболли и Недом, а уж потом действовать». Внушал он себе, но его рука продолжала сжимать рукоять Нептуновой шпаги. А гнев нашел новую мишень. «Клянусь богом! Если ради спасения Дориана потребуется пустить маленькую ласточку против всего мусульманского флота, я не дрогну!» Сзади послышался крик. Вначале столь слабый, что в гневе Том его не услышал. Потом топот скачущей галопом лошади. И снова крик. «Том, подожди! Подожди! Нам надо поговорить!» Том обернулся. К нему скакала лошадь. садник склонился к ее шее. Белый песок разлетался из-под копыт. «Том!» На этот раз он понял, что кричит женщина. Когда лошадь приблизилась, Он увидел развивающиеся возле длинных ног юбки и длинные волосы, которые относил назад ветер. На мгновение забыв свой гнев, он удивленно смотрел на женщину. Она сидела боком без седла, и он на мгновение увидел прижатые к боку лошади белые ноги, обнаженные выше колен, где она подтянула юбку. Женщина подняла руку и помахала ему. «Том!» Хотя она окликала его по имени, он ее не узнал. Девушка осадила гниду кобылу рядом с ним, и в шорохе юбок спрыгнула на землю, бросила узду Аболли. «Пожалуйста, подержи Аболли!» Рослый чернокожий, опомнившись от удивления, взял повод. «Том, о Том!» Незнакомая девушка подбежала к нему и обхватила за шею. «Я думала, что больше никогда тебя не увижу!» Девушка крепко обняла его, потом отстранилась и взяла за обе руки. «Дай поглядеть на тебя!» Она смотрела ему в лицо, а он смотрел на нее. Длинные светло-каштановые волосы, лицо не слишком красивое, сильный подбородок, широкий рот, особенно когда она улыбается, как сейчас. Из-под длинных ресниц сверкают ярко-голубые, типично английские глаза. Том сразу понял, что главное ее украшение – кожа, безупречная, лишь слегка тронутая тропическим солнцем, приобретшая немодный золотистый цвет. Ростом девица почти с него. Смотрит прямо в глаза и держится легко и уверенно. Форма бедер и плеч мальчишеская. «Ты не узнал меня, Том!» Она рассмеялась. Он недоуменно покачал головой. Ее лицо показалось ему проказливым. Умные глаза были полны веселья и смеха. «Прошу прощения, мадам!» Запинаясь, ответил он. «Вы застали меня врасплох!» «Мадам!» «Скажешь тоже!» Насмешливо фыркнула она. «Я Сара!» И она потрясла его руки. «Сара Битти, младшая сестра Каролины! Ты называл меня стрекозой!» «Ну что же ты вечно мотаешься возле меня, как стрекоза?» «Сара!» Передразнила она. «Теперь вспомнил?» «Милосердное небо! Как ты изменилась!» Удивленно воскликнул он и сам того не желая посмотрел на красивую полную грудь в вырезе лифа. «Как и ты, Том! Что случилось с твоим носом?» Он в замешательстве притронулся к носу. «Сломан!» «Бедный Том!» Она скорчила сочувственную гримасу «Но тебе идет!» «О, Том! Как приятно снова тебя видеть!» Она взяла его за руку и повела обратно по направлению к городу. А Боли шел за ними на почтительном расстоянии. «Я услышала твой голос, когда ты кричал на Гая!» «Не могла поверить, что это ты, хотя сразу узнала!» Она искоса проказливо посмотрела на него. «Поэтому я стала подслушивать у дверей. Гай побил меня, если бы застукал!» «Он тебя бьет?» том ощетинился «Мы с этим покончим!» «Послушай, не дури! Я сама могу за себя постоять! Давай не будем тратить время на разговоры о Гае! Я не могу оставаться долго! Меня хватятся и пошлют на поиски слуг!» «Сара!» «Нам о многом нужно поговорить». При мысли о столь скором расставании, Том ощутил странную печаль. Ее рука в его руке была сильной и теплой. Сару окутывал исходящий от нее легкий аромат, бередивший в душе Тома что-то глубоко запрятанное. «Знаю. Я слышала, как ты говорил с Гаем о маленьком Дориане. Мы все любили Дориана. Я хочу помочь ему». Она быстро соображала. «На юге острова есть старый разрушенный монастырь иезуитов». «Встретимся там завтра в две склянки полуденной вахты». Она рассмеялась. Хе -хе, «Видишь, я помню все морские тонкости, которым ты меня учил. Придешь?» «Конечно». Она выпустила его руку, повернулась к Аболли и обняла его. «А ты помнишь, как мы играли в лошадку, Аболли? Ты катал меня на спине». Лицо Аболли преобразилось в улыбке «Мисс Сара, вы выросли и стали прекрасны». Она взяла у него узду. «Подсади меня». Он подставил широкую ладонь и, когда Сара поставила на нее ногу, легко усадил девушку в седло. Она в последний раз улыбнулась Тому. «Не забудь», — предупредила она. Повернула лошадь и ударила ее пятками по бокам. Том смотрел ей вслед. «Не забуду», — негромко сказал он. Фенди, султан мой господин болен он не принимает посетителей даже столь важных, как ваша милость. Визирь нецмехался над Томом. Гавань полна кораблей-франков, все капитаны добиваются аудиенции его хозяина. Всем нужна его милость, разрешение на торговлю, позволение навестить запретные земли на севере. — Когда он меня примет? — спросил Том. Визирь неодобрительно поджал губы услышав такой прямой грубый вопрос. Он знал, что этот молодой неверный командует маленьким кораблем, который не может перевозить много товаров и золотом тут не пахнет. Этот капитан не стоит серьезного внимания, но в то же время он не похож на других. Говорит на хорошем арабском и понимает деловой этикет, ведь он предложил ценные подарки, чтобы поскорее попасть к султану. «Все в руках Аллаха!» Визирь неприметно пожал плечами. «Через неделю? Через месяц? Не знаю!» «Я приду утром и буду приходить ежедневно, пока султан меня не примет», – заверил Том. «Я буду каждый день ждать тебя, как земля, пораженная засухой, ждет дождя», – вежливо ответил визирь. У ворот крепости ждала Аболли. В ответ на невысказанный вопрос Том поднял брови. Он был слишком сердит и раздражен, чтобы говорить. Они пошли обратно через рынок пряностей, где витают ароматы гвоздики и перца, мимо места для наказаний на невольничьем рынке, где была прикована какая-то неисправимая, плоть на ее спине свисала кровавыми лоскутами, по улице торговцев золотом и к каменному причалу гавани, где их ждала шлюпка. Усаживаясь на корме, Том взглянул на небо, чтобы определить угол склонения солнца, потом достал из кармана тампион и открыл крышку. чемпион старинные часы, соединенные с барометром и названные по имени мастера-изготовителя. «Подвезите меня к южной оконечности острова», – приказал он. Накануне вечером он сверился с картой и нашел обозначенные на ней развалины старого монастыря и иезуитов. Рядом была удобная для причаливания небольшая бухта. Шлюпка шла на веслах по приливу совсем рядом с коралловыми рифами, скалившимися зубами сквозь пенный прибой. И Том чувствовал от веселого солнечного света и перспективы свиданий с Сарой его дурное настроение рассеивается. Впереди перед носом шлюпки он видел, как волны открытого океана силой бьют в незащищенную южную оконечность острова. Поднявшись и посмотрев на остров, он увидел русло ручья, обозначенное роскошной растительностью. Пресный ручей впадал в лагуну. Там, где пресная вода мешает росту кораллов, в рифах всегда образуется проход. Минуя ручей, Том заметил глубокий проток и направил шлюпку в него. Берег пустынен, на песке ни следа киля. Том, не замочив ног, спрыгнул с носа на плотный белый песок. «Вернусь примерно через час», — сказал он Абболли. «Ждите». Он нашел заросшую тропу, идущую вдоль ручья, зашагал по ней вглубь острова и, наконец, вышел из рощи пальм. Впереди виднелись развалины монастыря. Том пошел быстрее, и когда оказался под обвалившейся стеной, крикнул «Сара, ты здесь?» В ветвей дерева Хо, корни которого разорвали каменные глыбы, с резкими криками снялась стая попугаев, но других звуков не было. Том пошел вдоль стены и услышал впередержание. Тогда он побежал не в силах сдерживаться и увидел кобылу, привязанную у развалившихся ворот. Седло лежало в нише стены, но всадника не было видно. Том хотел было снова позвать, но передумал и осторожно прошел в ворота. Здание было без крыши, и все заросло молодыми побегами пальм из упавших кокосовых орехов. Между камнями бегали ящерицы с синими головами, а над цветами висели бабочки с яркими разноцветными крыльями. Том остановился посреди старинного двора и подбоченился. Он помнил, какой озорницей была Сара. Совершенно ясно, что она не изменилась и прячется от него. «Раз, два, три, четыре, пять!» – крикнул он, как бывало, когда она была совсем маленькой. «Я иду искать!» Когда-то этой угрозы было достаточно, чтобы Сара с сестрой бросились на поиски убежища. «Раз!» – начал он, и тут сверху послышался ее голос. «Гай говорит, ты бесчестишь юных девственниц!» Он повернулся и увидел Сару, высоко на арке ворот. Она сидела, свесив длинные ноги. Из-под юбок видны были голые икры и босые ступни. Том остановился под ней. «Он говорит, что ни одна христианская девушка не может быть в безопасности, когда ты выходишь на охоту». Она наклонила голову на бок. «Это правда?» «Гай дурак!» Том улыбнулся. «Гай не очень тебя любит. Ни капли братской любви в его сердце». Сара начала спускать ноги. Том смотрел. Ноги были гладкие и красивые. «Кристофер, правда, твой сын?» Том едва не упал. «Кто тебе сказал?» Он старался скрыть замешательство. «Каролина», — ответила Сара. «Она плачет, не переставая с тех пор, как вчера тебя увидела». Том смотрел на нее. Несколько фраз девушки привели его в полное смятение. Он не знал, что сказать. «Если я слезу, ты обещаешь не набрасываться на меня и не делать ребенка и мне?» Невинно спросила она и встала. Он почувствовал легкую тревогу, глядя, как она балансирует на непрочной стене, и обрел дар речи. «Осторожнее упадешь!» Сара, словно не слыша, пробежала по узкому гребню стены и запрыгала с яруса на ярус, пока, наконец, не оказалась на земле. Она была гибко и проворно как акробатка. «Я принесла корзину с едой для пикника». Она прошла мимо Тома в глубину руин, и он вслед за ней вошел в одну из монашеских келей которая хоть и без крыши, давала укрытие от косых лучей солнца. Сара достала корзину из-под пальмовых листьев, где спрятала ее. села поджав ноги. Том находил эту чисто женскую позу очень привлекательной. Искусно расправила юбки, снова показав изумительно красивые икры. Сара открыла корзинку и, доставая ее содержимое, спросила: "Ты ходил к султану?" "Он меня не принял". Том сел лицом к ней, откинувшись на каменную глыбу и скрестив ноги. «Конечно. Гай отправил ему предупреждение о твоем приходе. Она меняла предмет разговора с поразительной скоростью. Я прихватила из погреба бутылку вина». Она показала ему свой трофей. французское И пришло на последнем корабле из дома». Сара прочла этикетку. «Картен Шерлемань. Хорошая?» «Не знаю», — признался Том. «Но звучит внушительно». Гай говорит превосходное. Мой зять считает себя великим знатоком. И ужасно этим гордится. Он пришел бы в ярость, если бы узнал, что мы пьем. Мне позволяется только полбокала за ужином. Откроешь?» Она передала бутылку Тому, а сама достала пирог и холодное мясо. «Мне искренне жаль, что твой отец умер», — сказала она. Ее лицо неожиданно стало печальным. Он был ужасно добр ко мне и моим близким когда мы плыли к мысу Доброй Надежды». «Спасибо», — ответил Том. Открывая бутылку, он отвернулся, чтобы скрыть тень, легшую на лицо. Сара почувствовала его печаль и снова улыбнулась, желая подбодрить. «Если бы отец не раздобыл для Гая эту должность консула, Гай все еще сидел бы клерком в Бомбее. Он не такой уж и великий и могущий Господь, каким себя считает. Она так ловко и правдоподобно изобразила серьезность Гая, что настроение Тома изменилось. Он улыбался, слушая, как Сара подражает напыщенному тону его брата. «Я самый молодой консул на службе его величества. И еще до 30 лет стану рыцарем!» Том расхохотался. С Саре было легко и приятно. Но она опять сменила тему и стала серьезна. «О, Том, а как же нам быть с маленьким Дорианом? Гаю все равно!» Он думает только о торговле с арабами и о лорде Чайлдсе в Лондоне. Он ничего не станет делать из боязни рассердить султана или принца. Лицо Тома снова стало мрачным. Я не позволю ни Гаю, ни Аманским арабам заставить меня свернуть с пути. У меня отличный быстрый корабль. И если меня вынудят, я его использую. Я отлично понимаю, Том, как ты страдаешь. Для меня Дориан словно родной брат. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Но будь осторожен. Гай говорит, что принц под угрозой ареста и конфискации запретил христианским кораблям заходить севернее Занзибара. Гай говорит, экипажи кораблей нарушителей будут проданы в рабство. Она наклонилась вперед и положила руку Тому на предплечье. Пальцы у нее длинные, заостренные. Он кожей ощутил их прохладу. «Это очень опасно. Я не перенесу, если с тобой что-нибудь случится, милый Том». «Я в силах защитить свой корабль и экипаж». Заверил он, но ее прикосновение отвлекало. «Я знаю, знаю!» соратнила руку и улыбнулась. «Бедное вино Гая!» Она наполнила две оловянные чашки. «Посмотрим, так ли оно хорошо, как хвастает Гай!» Она сделала глоток. «М, -м, м Лучше держи бутылку при себе. Каролина говорит насильники подчуют своих невинных жертв крепкими напитками, прежде чем овладеть ими. У нее округлились глаза. «А я не хочу ребенка, как у Каролины. По крайней мере, не сегодня». Она умела вывести из равновесия. Блузка ее сползла, обнажив плечо. Но Сара как будто не заметила. У Агнес тоже уже ребенок. Она вышла за капитана Хиггса из армии компании в Бомбее. «Похоже, обе моей сестры – кровные кобылы. Это у нас в семье наследственная. Так что я должна быть осторожна. Ты ведь не женат, Том?» «Нет». Его голос звучал хрипло, кожа на плече и руке Сары гладкая, позолоченная солнцем. но предплечья сверкали в его лучах бесцветные волоски, тонкие, как шелк. «Это хорошо. Так что делать с Дорианом? Хочешь, я буду шпионить за Гаями, узнаю все, что смогу? Не думаю, что он много тебе сказал или скажет». «Я был бы очень благодарен за помощь». «Я могу просматривать всю его переписку», и подслушивать разговоры с посетителями. В стене, где проходят веревки-качели, есть отверстие. Получается отличное исповедальня. Она была очень довольна собой. «Но, конечно, нам придется регулярно встречаться, чтобы я могла тебе докладывать». Это показалось Тому весьма привлекательным. «А помнишь концерты, которые мы давали по вечерам на борту Серафима?» – спросила Сара и тут же запела испанок. У нее был верный от природы голос. И как неравнодушен был Том к музыке, пение Сары задело его за живое волоски у него на шее встали дыбом, и он пожалел, когда она умолкла. «А что случилось с нашим учителем, мастером Уэлшем?» – спросила Сара. «Такой был забавный человечек». «Он со мной на ласточке». И он стал рассказывать о моряках, которых она помнила по Серафиму. Сара плакала, слушая о смерти большого Дэниела, и ему захотелось обнять ее и утешить, Но вместо этого он повел речь о другом, о том, как они захватили ласточку и о долгом плавании после этого. Девушка восхищенно слушала, вытерла слезы и рукоплескала его храбрости и изобретательности. Вскоре она уже снова оживленно болтала, перескакивая с предмета на предмет, как будто за годы разлуки припосла для него сотни вопросов. Том был заинтригован. Чем дольше он изучал ее лицо, тем больше уверялся, что ошибся в своей первоначальной оценке. Может, Сара и не слишком красиво. Нос и рот великоваты, а подбородок чутьёш квадратный, но живость и способность никогда не унывать освещали ее лицо, делая его почти прекрасным. Она щурилась, когда смеялась. У нее была привычка, задавая вопросы, задирать подбородок, и тому это очень нравилось. Пока они разговаривали, тени во дворе монастыря медленно смещались. Неожиданно Сара прервала весёлое описание прибытия семьи в Бомбей, и своего отклика на новый незнакомый экзотический мир. «О, Том, уже поздно. Время бежит так быстро, я чересчур задержалась». Она торопливо собрала тарелки и пустые чашки из-под вина. «Мне пора. Гай придет в ярость, если заподозрить, где я была». «Гай тебе не хозяин». Том нахмурился. «Он глава семьи. Когда мама умерла, отец отдал меня ему под опеку. Ради Каролины приходится угождать ему. Он ужасно с ней обращается». «А тебе нравится жить с Гаем и Каролиной?» Он чувствовал, что хоть они знакомы недолго, он имеет право на такой деликатный вопрос. «Не могу представить себе лучшей жизни», сказала Сара еле слышно, не подымая головы от корзинки для пикника. Потом обулась вскочила. Том поднял корзину, а Сара положила свою тонкую кисть на его руку, как будто ей была нужна поддержка при ходьбе по неровной земле. Но ведь совсем недавно она легко танцевала на гребне стены. «Когда ты снова придешь, чтобы рассказать мне, что делает Гай?» – спросил Том, подымая корзину на спину лошади. «Не завтра. Я обещала Каролине помочь с Кристофером. Послезавтра. В это же время». Он взял ее за талию, поднял и посадил в седло. Он надеялся, что Сара понимает, какая сила для этого нужна. Сара не была хрупкой девочкой. Сегодня она ехала в седле. Она перебросила ногу через луку седла, и Том помог ей поправить длинные юбки. Он стоял у стремени, и она посмотрела на него сверху вниз. «О том», – порывисто сказала она, – «как было замечательно. Жизнь на острове такая ограниченная скучная. Гай не разрешает мне в одиночку выходить даже в город. Не припомню, когда мне в последний раз было так хорошо». Казалось, она смутилась из-за своей несдержанности и, не ожидая ответа, пришпорила кобылу и поскакала по песчаной тропе через пальмовую рощу. В Сидли она держалась прямо и уверенно.